Григорий Александрович Потёмкин. 1739-1792 годы. Потёмкину природа очень щедро отпустила ума и талантов, но вряд ли он смог бы использовать их столь полно, если бы не удача. Тот самый случай, который заслужил в 18 веке и позднее столь много нареканий. Григорий Александрович, конечно, благородный король в колоде фаворитов Екатерины, но этот король полон противоречий. Князь Делинь Фельдмаршал и французский дипломат пишет о нём. Показывая вид ленивца, трудился беспрестанно, не имеет стола, кроме колен. Другого гребня, кроме своих ногтей, всегда лежит, но не предаётся сну ни днём, ни ночью. Беспокоится прежде наступления опасности и веселится, когда она наступила. Унывает в удовольствиях, несчастлив от того, что счастлив. Нетерпеливо, желает и скоро всем наскучивает. Философ глубокомысленный, искусный министр, тонкий политик и вместе избалованный девятилетний ребёнок. Любит Бога, боится сатаны, которого почитает гораздо более и сильнее, чем самого себя. Одной рукой крестится, другой приветствует женщин. Принимает бесчисленные награждения и тотчас их раздаёт. Лучше любит давать, чем платить долги. Чрезвычайно богат, но никогда не имеет денег. Говорит о богословии с генералами, о военных делах с архиереями. По очереди имеет вид восточного сатрапа или любезного придворного века Людовика XIV и вместе изнеженный сибарит. Какая же это магия? Гений и еще раз гений. Природный ум, превосходная память, возвышенность души.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 Возвышенная эта характеристика стала почти хрестоматейной. Делинио цитирует все, кто пишет о Потемкине. Кстати, объясню. Алкивиад, 451-404 годы до нашей эры, замечательный афинский государственный деятель и полководец. Потеряв родителей, он воспитывался в доме великого Перикла, был необычайно талантлив и всюду хотел быть первым. Он – герой Пелопонезской войны. На его счету огромное количество побед. Добавим замечание о Потёмкине графа Сигюра, французского посланника в Петербурге. «Везде этот человек был бы замечателен своей странностью, но за пределами России и без особенных обстоятельств, доставивших ему благоволение Екатерины II, он не только не мог бы приобрести такую огромную известность и достичь до такого высокого сана, но едва ли дослужился до сколько-нибудь значительного чина» по своей странности и непоследовательности, в мыслях. Он не пошёл бы далеко ни на военном, ни на гражданском поприще. Григорий Александрович Потёмкин родился в 1739 году в селе Чижово, Смоленской губернии, в семье мелкопоместного шляхтича. Отец Александр Васильевич Потёмкин воевал на многих войнах, стал инвалидом и в чине майора поселился в собственной деревне. Отец рано умер. Именно мать воспитывала и учила сына для чего даже приехала в Москву. Начальные знания мальчик получал в каком-то учебном заведении в немецкой Слободе, а потом в 1757 году поступил в университет. Учился он неровно, но был любознателен, читал очень быстро и память имел феноменальную. Вот, например, такой случай. Однажды Костров, переводчик Илиады, дал ему на изучение огромный труд, несколько частей естественной истории Бюффона». Потемкин через неделю все вернул. Костров спросил, что лень читать. Я все прочел, весело ответил Потемкин и тут же пересказал самую суть ученого труда, сообщив при этом массу подробностей. В этом же 1757 году его в числе 12 лучших студентов отвезли в Петербург, где он предстал перед императрицей Елизаветой. Но учёная слава его была недолгой. Учёба надоела Потёмкину, и он был отчислен из университета за нехождение. Молодой человек не очень огорчился, поскольку всё ещё не мог решить, какую карьеру выбрать — светскую или церковную. Он с детства метил в архиереи, а на деле записался в рейтеры конной гвардии. При Петре III он получил чин вахмистра. Во время переворота 1762 года он активного участия не принимал, но он был замечен государыней. Во всяком случае, раздавая после революции награды направо и налево, Екатерина не забыла 23-летнего вахмистра и жаловала ему 400 душ крепостных людей и 10 тысяч рублей. Однажды на параде счастливый случай привлек на него внимание государыня. Она держала в руках шпагу, а ей понадобился темляк. Потёмкин подъехал к ней и вручил свой. Он хотел почтительно удалиться, но его лошадь, приученная к строю, заупрямилась и не захотела отойти от коня государыни. Екатерина заметила это, улыбнулась и, между тем, обратила внимание на молодого унтер-офицера, который против воли всё стоял подли неё. Потом заговорила с ним, и он ей понравился своей наружностью, осанкой, ловкостью, ответами. Осведомившись о его имени, государыня пожаловала его офицером и вскоре назначила своим камер-юнкером. «Поди ж ты, темляк — всего лишь ремень для удержания шпаги на запястье, Да доноровистая лошадь, а потом — фантастическая карьера». Сигер утверждал, что случай этот рассказал ему сам Потёмкин. «История красивая, но не в ней дело. Свою роль сыграла дружба Потёмкина со всем кланом Орловых». Сообщая Понятовскому о событиях 1762 года, Екатерина писала, «В конной гвардии 22-летний Хитрово и 17-летний унтер-офицер Потёмкин направляли всё благоразумно, смело и деятельно. Возраст и чин Григория она перепутала, но фамилию назвала точно. Потёмкин находился в числе гвардейцев, сопроводивших свергнутого Петра III к месту заключения, а это очень узкий круг». Был он в Ропше и в день смерти императора, но к убийству его прямого отношения не имел. Не имел, но знал, и знание это связало его на всю жизнь с братьями Орловыми и самой императрицей. В 1762 году Потемкин потерял один глаз. Доброжелательная молва тут же предложила история а одну другой краше. Нет, не удар шпаги дуэлянта и не бильярдный кий тому виной. Всё гораздо проще. Племянник и биограф Потёмкина, граф Самойлов, рассказал о примочке, назначенной неграмотным знахарем. Примочка была привязана к глазу, она не помогала, а только усиливала боль. Потёмкин сорвал повязку и обнаружил некий нарост, который сам попытался снять булавкой. Так что и знахарь тут ни при чём, сам во всём виноват. Потёмкин страшно переживал потерю глаза, затворился от мира, предаваясь хандре, не вставал с постели но императрица вернула его к жизни. В 1763 году она назначила Потемкина прокурором Синода. Это по церковной части. А по светской службе Екатерина командировала его в Москву в комиссию для составления уложения в качестве опекуна депутатов и наверцев. В сентябре 1768 года Потемкин был отчислен из конной гвардии. Кавалергард не может быть одноглазом и пожалован камергером. «Кажется, всё чудесно. Делай карьеру при дворе». Но Потёмкин взмолился. «Скучно. Отпустите, Бога ради, на войну. С турками, хоть волонтёром». Им был таков. Он воевал под предводительством Румянцева и Голицына. Воевал смело и успешно. Отличился при взятии хотина и в битве при Факшанах. Весной 1770 года он уже генерал-майор и командир бригады, в которую входили два кирасирских полка. Екатерина Издали следила за его карьерой и даже написала Румянцеву, прося дать характеристику нашему герою. Фельдмаршал ответил, «Ваше Величество, видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потёмкин, Не зная, что есть быть побеждённому на деле, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Осенью 1770 года Потёмкин получил отпуск и отправился в Петербург. Его давно манило место Орлова, и он решил прозондировать почву. Но, увы, кроме как личной переписки, государыня его ничем более не удостоила. Но и это много. Кто он такой, чтобы государыня читала его письма и писала на них ответы? Опять война. В 1771 году был взят Крым, а Потёмкин получил звание генерал-поручика. Это было повышение. Переписка его с императрицей продолжалась, и в декабре 1773 года Екатерина вызвала Потёмкина в Петербург. Он прилетел немедленно. 1 января 1774 года он уже в столице. На что он рассчитывал? Конечно, на любовь императрицы, но, кроме того, его натура жаждала деятельности. Теперь ему было уже мало военных успехов, он хотел сделать карьеру и на Ниве штатской. Екатерина тоже думала не только о любви. Маркиз Пугачёв продолжал бесчинствовать, бунтарское войско его заняло Казань. Во главе правительственного войска, воюющего с Пугачёвым, стоял граф Панин Пётр Иванович, а панина это была сильная партия. Братья Орловы тоже внушали опасения, они хотели вернуть себе утраченное влияние. Война с турками продолжалась, что было сейчас крайне нежелательно. Необходимо было заключить мир и перекинуть русские войска для уничтожения Пугачёва. А здесь ещё неизвестная побродяжка, выдающая себя за дочь императрицы Елизаветы. Екатерине позарез был нужен рядом смелый, сильный и умный человек, она уже убедилась, что Потёмкин вполне подходит на эту роль. А что касаемо любви, то и это пришло. Императрица пригласила Потёмкина навестить себя, одинокую вдову, но не во дворце, а на даче Елагина. Свидание состоялось, после чего Потёмкин получил чин, Генерал-адъютанта стал подполковником Лейб-гвардии Преображенского полка и членом Государственного совета. Но не всё было так гладко. Потёмкин и тут показал свой Норов. Этот удивительный человек повёл себя с императрицей так, что она была вынуждена перед ним оправдываться. Первые биографы Потёмкина имели на руках его письмо, обращённое к Екатерине. Оно было уничтожено, и даже копии его не осталось, но память о том, что послание это было дерзким, сохранилась. Подтверждением этому служит ответ Екатерины. Точная дата её письма не указана, только год, 1774. Очевидно, Потёмкина поразила частая смена фаворитов, и Екатерина пишет ему чистосердечную исповедь, Уж насколько она там чистосердечна, мы не знаем, потому что романа свой с Сергеем Салтыковым она называет вынужденным, навязанным ей Чаглоковой, исключительно для рождения наследника. Государство требовало этого романа, а она вроде и ни при чём. Продолжение истории по чистосердечной исповеди. По прошествии двух лет Сергея Салтыкова послали посланникам, ибо он себя нескромно вел, а Марья Чуглокова у Большого дворца уже не была в силах его удержать. По прошествии года великой скорби приехал нынешний король польский, понятовский, которого отнюдь не приметили. Но добрые люди заставили пустыми подробностями догадаться, что глаза его отменной красоты, хотя так близорук, что далее носа не видят чаще на одну сторону, чем на другие. «Сей был любезен и любил с 1755 до 1761, то есть от 1758 и старательства князя Григория Григорьевича Орлова, которого добрые люди заставили приметить, переменили образ мыслей». «Сей бы век остался, если б сам не скучал. Я сие узнала в самый день его отъезда на Конгресс из села Царского и просто сделала заключение, что о том узнав, уже доверки иметь не могу. Мысль, которая жестоко меня мучила и заставила сделать из дешпирации, иначе говоря, отчаяния, выбор кое-какой»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 то хуже, ибо, с другой стороны, месяца по три дуться стали, и признаться надобно, что я никогда довольна не была, как всегда, сердится и в покое оставит, а ласка его меня плакать принуждала». Речь идёт о Васильчикове, которого императрица, что называется, подобрала и во дворец запустила, только чтобы смыть обиду, нанесённую Григорием Орловым. Действительно, Васильчиков удивительно безлик, Князь Щербатов о нём пишет, что он ни худо, ни добра не сделал. Ни худо, ни добра — оно для государства и к лучшему. Но Екатерине с ним было плохо. Удивительно, что их отношения продолжались полтора года. Письмо Екатерины о Васильчикове. Мне от него душно. А у него груд грудь часто болит. А там куда-нибудь можно определить, где дело мало, посланникам. Скушен и душен. Это не помешало Екатерине откупиться от Васильчикова щедрыми подарками. 50 тысяч рублей, дом на миллионной улице, сервис на 24 персоны и ещё кое-чего по мелочам. Раз был допущен ко двору, то и далее достоин жить в богатстве. Но главным было любой ценой избавиться от наскучившего фаворита. Продолжаем чистосердечную исповедь с того места, на котором его оставили.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 Бог видит, что не от распутства, которому никакой склонности не имею, и если б я в учесть с молоду получила мужа, которого бы любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Беда та, что сердце моё не хочет быть ни на час охотно без любви. Послание это дышит такой искренностью. Перо и бумага — её каждодневные инструменты. Писать она умела и в момент написания, видимо, совершенно верила в то, что пишет. Лангинов, составитель списка фаворитов, утверждал, что Потёмкин и Екатерина были тайно венчаны. Но именно при Потёмкине начался бесконечный хоровод любовников. Не хотело сердце императрицы быть хоть на час охотно без любви. Есть сведения, что именно Потёмкин поставлял императрица молодых людей.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 «А если хочешь навек меня к себе привязать, то покажи мне столько же дружбы, как и любви, а наипаче любви и говори правду». Екатерине было 45 лет, Потёмкину — 35. Но разница в годах ничему не мешала. Всю свою жизнь он показывал императрице много любви и много дружбы. Под рукой много описаний внешности Потемкина, но я остановилась на сочинении уже упомянутого мной графа Самойлова. Вязкий язык графа из 21-го столетия кажется смешным, чего стоит, например, нос соразмерно протяжный или орган голоса ясный и звонкий. Но граф был современником Потемкина, и он его любил. Князя Таврического звали Кривым, а в описании и слова нет о том, что князь был одноглаз, одно только любование своим великим дядей. Князь Григорий Александрович был росту великого, так что в кругу особ при дворе тогда бывших, равномерные в собрании генералитета под начальством его служившего, он, повозносящийся выше прочих глав своей, мог быть замечен и узнаваем издали. При всем имел все совершенства телесной стройности и благообразнейшие черты лица, почему и почитался, а особливо в цветущих летах молодости, красивейшим мужчину своего времени. Лицо имел продолговатое, полное, чело возвышенное, округлое, нос соразмерно протяжный, орлиный, брови возвышенные, приятно выгнутые, глаза голубые, полные, невпалые, взгляд острый вдали зряющий, рот небольшой, приятно улыбающийся, орган голоса ясный и звонкий, зубы ровные, чистые и здоровые, бороду острую, несколько посередине раздвоенную и вверх приподнявшуюся, шею соразмерную сложению тела, цвет лица белый, оттенённый свежим румянцем. Потёмкин был хорошим любовником, умным работником и ещё он был хорошим собеседником — А Екатерина любила поговорить. Она находила моментальный отклик своим словам, а Потёмкин всё впитывал, как губка. Ему не надо было повторять дважды. Екатерине никогда не было с ним скучно, потому что Потёмкин умел создать из их любовных и дружеских отношений увлекательный сюжет. Ссорились, конечно, но все влюблённые знают, как сладко мириться. Судя по письмам Екатерины, ссору начинал Потёмкин, а мирилась первой, всегда она. По складу характера императрица, неуёмная в любви, была прагматиком в прочих отношениях. Она умела рассчитывать каждый свой шаг, а Потёмкин, мало того, что имел взрывной характер, иногда был гневлив и совершенно неуправляем, так ещё вдруг уставал от жизни и впадал в хандру. Конечно, он ревновал Екатерину ко всем и к каждому. «Я не сердито, и прошу вас также не гневаться и не грустить», пишет она Потёмкину, или... «Не мучь меня несносным обхождением, не увидишь холодности». В январе 1775 года двор переехал в Москву. Императрица много путешествовала по московским окрестностям. Её неизменным спутником был Потёмкин. Загородные прогулки были не только развлекательными. Екатерина искала место для строительства своей подмосковной резиденции. Коломенская старинная усадьба русских царей устарела удобств никаких. Хорошо бы где-нибудь рядом построить подмосковное царское село». Майским утром на конной прогулке с Потёмкиным они попали в замечательное романтическое место. Систему прудов окаймляли живописные холмы, покрытые лесом. Потёмкин сказал, «Вот истинно царская земля». «Но она кому-то принадлежит», — возразила Екатерина. Потёмкин разузнал, истинно царская земля принадлежала старому князю Кантемиру и называлась очень непоэтично «Чёрная грязь». Екатерина купила у князя его усадьбу, место назвали царицына Потёмкин с присущей ему энергией за две недели построил здесь деревянный дворец из шести комнат, Здесь императрица и прожила два счастливых месяца со своим возлюбленным, сочетая работу государственную с весельем и развлечениями. Архитектором для строительства нового Версаля был призван по старой памяти Баженов. Сам Баженов в это время, получив полную отставку от дворцового ансамбля в Кремле, занимался другим строительством. Он готовился к празднику в честь заключения Кючук-Кайнарджийского мира. Теперь на ходынском поле Баженов строил деревянные замки, дворцы, минареты, крепости, а также гавань. Все эти декоративные постройки носили названия завоеванных городов — Керчь, Азов, Кабарда, крепость, Кенбурн. И так далее В годовщину Мирного договора 10 июля 1775 года начался пышный праздник. Для Потёмкина это был в буквальном смысле звёздный час. Он получил все мыслимые и немыслимые награды. Орден Святого Андрея, графское достоинство, усыпанную алмазами шпагу и 100 тысяч рублей. Ещё через год он имел полный иконостас на груди. И всё хлопотами государыне. Фрусский орден Чёрного орла, польские ордена Белого орла и Святого Станислава, датский орден Слона, шведский орден Серафима. Потёмкин не прочь был заполучить также ордена Золотого руна, Святого духа и Голубой подвязки, но кавалерами двух первых орденов могли быть только католики, а орденом подвязки награждались только англичане. В 1776 году Потёмкин стал князем Священной Римской империи. Иосиф II не мог отказать Екатерине в этой просьбе. Власть при дворе Потёмкин приобрёл огромную. И это была власть не только фаворита. Она была заработана огромным кругом интересов и неустанной работой. Вот самые разнообразные вопросы. Сошлюсь на Заичкина, который поручила ему Екатерина решать в пору его двугодичного фаворитства. Крестьянское восстание и австро-русское сближение, Запорожская сечь и бурбонские дворцы, беспорядки в Вологде и война со Швецией, торговый договор с Францией и устройство Черноморского флота, судьба Грузии, должность флигель-адъютанта, Вышневалдайская система, Дунайские княжества, устройство городов, Кавказ, Крым, Дарданеллы, восстановление Византийской империи, Польша, Курляндия, и многие другие. Но уже в конце 1775 года в отношениях между любовниками появился признак отчуждения. Тон писем Екатерины к Потёмкину изменился. На словах она любила его по-прежнему, но между строк проглядывала усталость от их отношений. Императрица давала повод для ревности, об этом рассказ впереди. Потёмкин перестал верить её клятвам в верности и любви. «Дипломат на троне» Екатерина, по сути своей, была лицемерна, и это угадывал её чуткий любовник. А дальше взрыв, вулкан, куча упрёков, потом раскаяния и глубокая депрессия. Вот выдержка из письма Екатерины того времени. «Я хочу ласки». «Да, и ласки нежной, самой лучшей. А холодность глупая с глупой хандрой ничего не произведут, кроме досады и гнева». Из письма Потёмкина к Екатерине в мае 1776 года. «Позволь, голубушка, сказать последнее, чем, я думаю, наш процесс и кончится. Не дивись, я не беспокоюсь в деле любви нашей. Сверх Сверхбесчётных благодеяний твоих ко мне поместила ты меня у себя на сердце. Я хочу быть тут один, преимущественно всем прежним твоим, для того, что тебя так никто не любил». А как я, дело твоих рук, то и желаю, чтоб мой покой был устроен тобою, чтоб ты веселилась, делая мне добро. Кто же виноват в разрыве больше, Екатерина или её фаворит? Они так и не договорились, потому что через месяц Потёмкин уже пишет. «Я для вас хоть в огонь, но не отрекусь. Но ежели, наконец, мне определено будет быть от вас изгнано, то пусть это будет мне на большой публике. Не замешкую я удалиться и удалился. Отставка состоялась не на большой публике, но она состоялась. Бросив столицу и двор, он отбыл в своё наместничество, в Новороссийский край, где ранее был назначен генерал-губернатором. Окружение Екатерины недоумевало. Сильны были слухи, что в отставку Потёмкин пошёл добровольно и спросив на то разрешение хозяйки. Кто знает, рассчитывал ли он сохранить прежнюю власть, Или захотел построить собственное государство, где стал бы полновластным хозяином. Конечно, Новороссия и Крым есть собственность России и императрицы, но освоение их требует исполинской работы. Он превратит эти земли в рай и поднесёт ей их как подарок.